«Хорошо, тогда пойдем завтра же», — ответил муж. «Приходи часов в шесть к дому, где я работаю, на улицу Наций. На обратном пути мы зайдём на улицу Гуддор». Купо оканчивал крышу нового трехэтажного дома. В тот день он как раз должен был положить последние листы цинка. Так как крыша была почти совсем плоская, то он поставил на ней свой станок, широкую доску на двух козлах. Прекрасное майское солнце заходило. Золотой отблеск освещал трубы. Здесь, наверху, выделяясь на фоне ясного неба, кровельщик спокойно краил цинк огромными ножницами. Он работал, склонившись над станком, и был похож на портного, краящего брюки. Его помощник, тощий белобрысый малый лет 17, раздувал огромными мехами жаровню тут же на крыше около стены соседнего дома. При каждом нажиме мехов над жаровней вздымались целые тучи искр. «Эй, Зидор, приготовь паяльник!» – закричал Купо. Помощник сунул паяльник в угли, которые при дневном свете казались бледно-розовыми. Затем он снова заработал мехами. Купо держал в руках последний лист цинка. Его надо было укрепить у самого края, возле водосточного жолоба. Здесь крыша круто спускалась вниз. Сквозь незаделанную еще дыру зияла улица. Кровельщик, равнодушно шаркая ногами и насвистывая песенку «Ах, барашки, ах, малютки!» пошел к жёлобу. Он был в матерчатых туфлях. Дойдя до дыры, он слегка соскользнул, уперся коленом в печную трубу и присел, скрючившись, наполовину вися в воздухе. Одна его нога совсем свисала. Когда Купо обернулся, чтобы позвать Зидора, ему пришлось ухватиться за угол трубы, чтобы не упасть. «Эй ты, Верзила! Давай, что ли, паяльник! Чего ты в небо уставился? Ждешь, чтобы тебе жаворонки посыпались в рот? Какие уволень!» Но Зидор не торопился. Его занимали соседние крыши. Он глядел на дым, поднимавшийся где-то далеко, на другом конце Парижа. Уж не пожар ли там? Однако он все таки подошел. Чтобы передать паяльник Купо, ему пришлось улечь ничком и вытянуться над дырой. Тогда купо начал припаивать лист, балансируя и принимая самые замысловатые позы, чтобы сохранить равновесие. Он то скрючивался, то вытягивался, упирался в трубу то спиной, то кончиком ноги, временами придерживался одним пальцем. Он двигался с полной непринужденностью, совершенно пренебрегая опасностью, с чертовским самообладанием и уверенностью. Он хорошо знал свое дело, станет он бояться улицы. Пусть лучше улица боится его. Работая, он не выпускал изо рта трубки и время от времени равнодушно оборачивался и сплёвывал вниз. «Ба, да это госпожа Бош!» – закричал он вдруг, заметив привратницу, переходившую улицу. «Эй, госпожа Бош!» Привратница подняла голову и увидала его. Завязался разговор. Госпожа Бош стояла, задрав голову и засунув руки под передник. Он свесился над улицей уцепившись левой рукой за трубу вы не встречали моей жены спросил он нет не встречала ответила привратница а разве она здесь она должна зайти за мной как поживают ваши ничего спасибо все здоровы я иду на улицу клиньянкур за бараниной мясник около мулинруш просит за заднюю ножку 16 су По широкой пустынной улице нации с грохотом тащилась повозка, и им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. На громкие голоса высунулась из окошка какая-то старушонка. Увидев как раз напротив себя человека на крыше, она уселась у окна, оперлась о подоконник и с величайшим интересом уставилась на кровельщика, как бы надеясь, что он вот-вот свалится вниз. «Ну, до свидания!» — крикнула госпожа Бош. «Не стану вам мешать!» Купо повернулся и снова взял у Зидора паяльник. Превратница отошла, но вдруг заметила на другой стороне улицы жервезу, державшую за руку Нана. Она уже подняла была голову, чтобы сообщить об этом кровельщику, но молодая женщина энергичным движением остановила ее и в полголоса, чтобы не было слышно наверху, стала рассказывать про свои страхи. Она боится, как бы ее неожиданное появление не взволновало мужа не лишила бы его твердости. За все четыре года она приходила к нему во время работы только один раз. Сегодня второй случай. Она не выносит этого зрелища. У нее сердце замирает, когда она видит мужа между небом и землей на такой высоте, куда и воробьи-то не решаются залетать. «Да, конечно, это не слишком приятно», — прошептала госпожа Бош. «Мне вот не приходится волноваться. Мой муж портной». Ах, если бы вы знали, заговорила опять Жервеза. Первое время я тряслась от страха с утра до ночи. Мне все казалось, что вот-вот его внесут на носилках с разбитой головой. Теперь я меньше думаю об этом. Ко всему можно привыкнуть. Надо же как-то зарабатывать на кусок хлеба. Но этот хлеб достается нам недешево. Каждую минуту он рискует жизнью. Жервеза замолчала и спрятала на в юбках, боясь, чтобы девочка не закричала. Она была бледна, как полотно, но не могла оторвать взгляд от мужа. Купо припаивал наружный край листа около водосточной трубы. Он нагибался сколько мог, но не доставал до конца. Тогда он решился и стал сползать. Его движения были медленны, уверенные и тяжеловаты. Несколько минут он висел в воздухе, продолжая спокойно работать. Из-под паяльника вырывалось маленькое белое пламя. Внизу Жервеза в страхе и тоске стискивала руки, протягивая их к нему бессознательным, умоляющим движением. Судорога сжимала ей горло. Наконец она шумно вздохнула. Купо, не торопясь, снова влез на крышу. Поднимаясь, он обернулся, чтобы в последний раз плюнуть на улицу. — Да ты шпионишь за мной! — весело закричал он, завидев Жервезу. «Она, наверное, наговорила вам глупостей, госпожа Бош». «Что, она не хотела крикнуть мне?» «Подожди минутку, я сейчас кончу». Ему оставался сущий пустяк, приделать колпак к трубе. Прачка и привратница стояли на тротуаре, толковали о соседях и присматривали за Нана, чтобы она не перепачкалась в канаве. Девочка пыталась наловить в ней рыбок. Обе женщины то и дело поглядывали на крышу, и кивали купо головами, чтобы показать, что им не скучно ждать. Старушка все не отходила от окна, смотрела на работающего на крыше человека и, казалось, ждала чего-то. «Что эта кляча там высматривает?» — сказала госпожа Бош. «Экая поганая рожа». Сверху доносился звучный голос кровельщика. Он пел. «Ах, как приятно собирать землянику!» Согнувшись над станком, Купо мастерски выкраивал из цинка колпак на трубу. Он начертил циркулем круг и, действуя огромными кривыми ножницами, выкрыл подобие широкого веера. Легонько постукивая по этому вееру молотком, он постепенно согнул его. Вышло нечто вроде заострённой шляпки гриба. Зидор снова взялся за мехи. Солнце садилось за домом. Ярко-розовый свет, заливавший небо, медленно бледнел, Переходил нежно-сиреневый. И в этот тихий час заката, в прозрачном чистом воздухе, четко выделялись удлиненные силуэты двух рабочих, темная полоса станка и странные контуры поддувала. Когда колпак был готов, купо крикнул Зидор, паяльник. Но Зидор исчез. Купо, ругаясь, стал отыскивать его взглядом. Заглянул даже в открытое чердачное окно. Наконец, он обнаружил своего помощника на одной из соседних крыш через два дома. Этот шалопай прогуливался, любовался окрестностями и, прищуриваясь, разглядывал расстилавшийся перед ним огромный Париж. Его жидкие волосы трепались на ветру. «Ах ты, бездельник! Да ты, кажется, вообразил себя на даче!» – в бешенстве закричал Купо. «Или ты сочиняешь стихи, как господин Беренже? Давай, что ли, паяльник? Черт его побери совсем!» «Прогуливается по крыше, как ни в чем не бывало. Ты бы уж привел сюда заодно и свою милочку, да и любезничал бы с ней. Да дашь ты мне паяльник или нет, проклятая рожа!» Он припаял колпак и крикнул Жервезе. «Готово! Сейчас иду!» Труба, к которой он прилаживал колпак, находилась посреди крыши. Жервеза совсем успокоилась и, улыбаясь, следила за его движениями. Вдруг Нана увидела отца. Она обрадовалась и захлопала в ладоши. Чтобы удобнее было смотреть наверх, она села на тротуар. «Папа! Папа!» – закричала она изо всех сил. «Папа! Да посмотри же!» Кровельщик хотел нагнуться, но нога его соскользнула. И вот он внезапно покатился по крыше, нелепо, глупо, покатился, как кошка, у которой подогнулись лапы. Он скользил по отлогому скату и тщетно пытался за что-нибудь ухватиться. «Боже мой!» – прохрипел он. И упал. Его тело описало легкую кривую, два раза перевернулось в воздухе и с глухим звуком, как узел белья, брошенный с высоты, рухнуло на середину улицы. Жервеза испустила дикий вопль и застыла на месте, остолбенев, вскинув руки кверху. Прохожие сбегались, толпились вокруг тела. У перепуганной госпожи Бош подгибались ноги. Она схватила на руки Нана и старалась закрыть от нее отца. А маленькая старушонка, казалась вполне удовлетворенная, спокойно захлопнула окно. Четверо мужчин перенесли купо в аптеку на углу улицы Пуассанье. Пока ходили в больницу у Ларри Буазьер за носилками, Он почти целый час пролежал посреди аптеки на каком-то одеяле. Он еще дышал, но аптекарь сомнительно покачивал головой. Жерве застояла на коленях и безостановочно рыдала, отупев от ужаса, ничего не видя из-за слез. Она поминутно полубессознательным движением протягивала руку и осторожно прикасалась к телу мужа. Потом испуганно взглядывала на аптекаря, который запретил ей трогать раненого, и отдергивала руку. Но через несколько секунд она снова начинала тянуться к нему, повинуясь неодолимому желанию убедиться, что он еще не окоченел, пытаясь как-то помочь ему. Когда прибыли, наконец, носилки, Жривеза, услышав, что купо хотят отнести в больницу, вскочила и в отчаянии закричала. «Нет-нет, не надо в больницу. Мы живем на Рюнев». Напрасно старались ей втолковать, что дома лечение обойдется очень дорого. Она упрямо повторяла, Рюнев, я покажу, где мы живем. Какое вам дело? У меня есть деньги. Ведь это же мой муж. Он мой, и я хочу, чтобы он был у меня». Пришлось перенести купо домой. Когда насильщики протискивались сквозь толпу, собравшуюся перед аптекой, женщины с воодушевлением заговорили о жервезе. «Ай да баба! Даром, что хромая, а молодец, каких мало. Уж это сумеет поставить мужа на ноги». А в больнице известное дело, за ним хорошего ухода не будет. Там на слишком тяжелых больных доктора не обращают никакого внимания, не хотят с ними возиться. Госпожа Бош уже успела отвезти на домой и вернуться. Все еще не придя в себя от волнения, она с бесчисленными подробностями описывала собравшимся происшествие. Я как раз шла за бараниной и была тут, повторяла она. Я видела, как он упал. Все это из-за дочки. Он хотел поглядеть на нее, и вдруг трах полетел. Ах, боже мой, не хотела бы я увидеть это еще раз. А все-таки мне нужно сходить за бараниной. Целую неделю жизнь Купо висела на волоске. Родные, соседи, все решительно ожидали его смерти с минуты на минуту. Доктор, очень дорогой доктор, которому платили по пять франков за визит, опасался внутреннего кровоизлияния. Это слово пугало всех. В околотке говорили, что у кровельщика от толчка оторвалось сердце. Но Жервеза, побледневшая от бессонных ночей, серьёзная, решительная, пожимала плечами. У ее мужа сломана правая нога. Это верно, все это знают. Но ногу ему залечат. Что же до оторванного сердца, то это глупости. Она поставит ему сердце на место. Она знает, что для этого нужно. Заботливый уход — чистота и настоящая привязанность. Жильвеза была непоколебимо уверена, что спасет мужа, если будет неотступно оставаться при нем, ухаживать за ним, класть ему руку на голову, когда его лихорадит. Она ни на секунду не сомневалась в его выздоровлении. Целую неделю она провела на ногах, молчаливая, сосредоточенная, исполненная решимости спасти мужа во что бы то ни стало. Она забыла детей, соседей, улицу, Все на свете. Когда на девятый день доктор наконец объявил, что больной вне опасности, у нее подкосились ноги. Совершенно разбитая и вдруг обессилевшая, она упала в кресло и залилась слезами. В эту ночь она решилась соснуть два часа, положив голову на краешек кровати, в ногах у больного. Несчастный случай с Купо взбодоражил все семейство. Мамаша Купо проводила вместе с Жервезой все ночи около сына, но уже в 9 часов засыпала, сидя на стуле. Госпожа Лера ежедневно прямо с работы заходила узнать новости. Ей приходилось сделать для этого очень большой крюк. Лареле забегали два-три раза в день, предлагали свои услуги и даже принесли Жервезе кресло. Но с ними сразу же начались столкновения из-за способов ухода за больным. Госпожа Лареле утверждала, что спасла на своем веку множество людей и отлично знает, как надо за дело. Кроме того, она жаловалась, что Жервеза оттирает ее и не дает ей подходить к постели брата. Конечно, у храмуши есть основательные причины стараться непременно самой спасти Купо. Ведь в конце концов, если бы она не пришла мешать ему во время работы, он не слетел бы с крыши. Но только она непременно прикончит его своим нелепым уходом. Убедившись, что Купо находится вне опасности, Жервеза перестала так ревниво охранять его постель. Теперь она без опаски позволяла посторонним подходить к нему. Это уже не угрожало его жизни. Комната была постоянно полна родственниками. Выздоровление Купо шло медленно. Доктор говорил, что он окончательно станет на ноги только через четыре месяца. И вот долгими вечерами, пока кровельщик спал, Лореле отчитывали жервезу. Было в высшей степени глупо брать мужа домой. В больнице он поправился бы вдвое скорее. Лариле говорил Жервезе, что он сам охотно заболел бы чем-нибудь, чтобы только показать ей, как он моментально отправится в Ларибуазьер. Госпожа Лариле якобы знала какую-то даму, которая только недавно выписалась оттуда. И что же? Её там ежедневно кормили курятиной. И оба супруга в двадцатый раз начинали высчитывать – во что обойдутся жильвезе 4 месяца болезни мужа. Во-первых, прогульные дни. Во-вторых, докторы, лекарства. А позже, когда купо начнет поправляться, хорошее вино и самое лучшее мясо. Если купо ухлопают только свои сбережения, то это будет еще большое счастье. Но они этим не отделаются. Они влезут в долги. О, конечно, это их личное дело. Но только пусть они тогда не рассчитывают на родственников». Их родственники не так богаты, чтобы содержать больного за свой счет, тем хуже для хромуши. Могла бы, кажется, сделать, как все, и отправить мужа в больницу. Так нет же, вздумала разводить фанаберию. Этого еще не доставало. Однажды вечером госпожа Лариле не выдержала и, дав волю своей злости, спросила Ну а что поделывает ваша лавка? Когда же вы снимаете ее? Да-да, хихикая, подхватила Лариле. «Привратник поджидает вас». У Жильвезы даже дыхание перехватило. Она была и забыла совсем про свою праздничную. Но теперь она видела, какое злорадство вызывает в этих людях гибель ее проектов. В самом деле, начиная с этого вечера, они выжидали каждого удобного случая, чтобы поиздеваться над её несбывшейся мечтой. Если заходил разговор о каком-нибудь неисполнимом желании – Они говорили, что это надо отложить до того времени, когда Жильвеза будет хозяйкой роскошного прачечного заведения на лучшей улице. Они явно насмехались над ней. Жильвезе неприятно было подозревать их в такой низости. Но, правда, можно было подумать, что Лореле очень рада несчастному случаю с Купо, помешавшему ей завести прачечную на улице Гуддор. Тогда она сама стала подсмеиваться над своей несбывшейся мечтой, чтобы показать, что охотно жертвуют деньгами для мужа. Когда ей приходилось в присутствии Лореле вынимать сберегательную книжку из-под колпака часов, она всякий раз говорила, «Ну, я иду нанимать лавочку». Она не хотела взять из кассы все свои сбережения сразу, а брала по сто франков, чтобы не хранить в комоде слишком много денег. Кроме того, у нее еще оставалась смутная надежда на какое-то чудо, Ей казалось, что купо может внезапно выздороветь раньше срока. В таком случае ей удалось бы сохранить часть сбережений. После каждого посещения сберегательной кассы она отмечала на клочке бумаги, сколько денег еще оставалось на счету. Делалось это только для порядка. В ее капитале образовалась огромная брешь. Но она оставалась невозмутимой и рассудительно, со спокойной улыбкой, подводила итоги быстро таявшим средствам. Хорошо уже и то, что ей удалось припасти эти деньги, что в минуту несчастья они оказались под рукой, и она может свободно распоряжаться ими. И, не предаваясь бесплодным сожалениям, она заботливо прятала книжку под стеклянный колпак за часы. Все время, пока Купох ворал, Гуже всячески старались проявить сочувствие Жервезе. Госпожа Гуже постоянно предлагала свои услуги. Уходя из дому, она всякий раз заглядывала к жервезе и спрашивала, не нужно ли ей купить сахару, масло или яиц. По вечерам приносила ей бульон, а когда жервеза была очень занята, помогала на кухне, мыла посуду. Гуже каждое утро брал ведра жервезы и отправлялся за водой к колонке на улице Пуассанье. Это сберегало ежедневно два су. После ужина, когда родственники расходились, Гуже приходили посидеть к купо. До десяти часов кузнец сидел, покуривая трубку и глядя на жильвезу, хлопотавшую около больного. Иной раз ему случалось сказать за весь вечер всего два-три слова. Втянув большую белокурую голову в плечи, он с умилением глядел, как она наливает питье в чашку, и осторожно, чтобы не звякнуть ложечкой, размешивает сахар. У него прямо нутро переворачивалось, когда она подходила к кровати и нежным голосом ободряла купо. Никогда еще он не видал такой мужественной женщины. Даже хромота не только не портила ее в его глазах, а наоборот, повышала ее заслуги. Хромая, она ходит в себе силы круглые сутки ухаживать за мужем, за целый день ни на минуту не присядет хотя бы поесть. Она бегала в аптеку, перебирала за мужем, выносила за ним посуду и просто из сил выбивалась, чтобы содержать в чистоте комнату, в которой лежал больной и при всем том ни единой жалобы. Наоборот, она всегда была приветлива и любезна, даже вечерами, когда до того уставала, что засыпала на ходу. Сидя в этой комнате среди всех этих лекарств, кузнец видел, с какой самоотверженностью Жервеза ухаживает за купо, как она всем сердцем любит его, и проникался к ней величайшим уважением. «Ну вот, старина, вот ты и поправился», — сказал он однажды выздоравливающему. — Да я, признаться, и не боялся за тебя. Твоя жена способна творить чудеса. Гуже и сам собирался жениться. По крайней мере, госпожа Гуже подыскала ему очень подходящую девушку, тоже кружевницу. Ей очень хотелось обвенчать их. Гуже согласился, чтобы не огорчать мать. Был назначен даже день свадьбы, в первых числах сентября. Деньги на обзаведение молодых давно уже были положены в сберегательную кассу. Но когда жервеза заговаривала с ним о свадьбе, кузнец с сомнением покачивал головой и медленно говорил. «Не все женщины похожи на вас, госпожа Купо. Если бы все женщины были такие, как вы, я женился бы хоть на десяти сразу». Прошло два месяца, и Купо начал вставать с постели. Он мог пройти только от кровати до окна, да и то с помощью жервезы. У окна он садился в кресло лореле и клал правую ногу на табурет. Этот шутник и зубаскал, который в любую погоду чувствовал себя на крыше, как у себя дома, никак не мог примириться со своим падением. На это у него не хватало благоразумия. Все два месяца, лежа в постели, он бесновался, выходил из себя и проклинал все на свете. Что это за существование, в самом деле, когда приходится все время лежать на спине с неподвижной, обмотанной и подвешенной, как сосиска, ногой? Господи! Да он теперь до того изучил потолок, что сумел бы с закрытыми глазами обвести каждую щелку, каждую трещину. Когда Купо смог, наконец, сидеть в кресле, начались новые жалобы. До каких пор он будет пригвождён к этому месту? Сидишь тут неподвижно, точно мумия. В окне ничего интересного не увидишь. Улица скучная, прохожих нет, с утра до ночи воняет живелем. Нет, право, он совсем состарился. Он отдал бы десять лет жизни только за то, чтобы посмотреть, как выглядят городские укрепления. И Купо снова и снова начинал жаловаться на судьбу. Нет, правда, это катастрофа с ним, горькая несправедливость. Он бы еще понял, если бы с крыши упал кто-нибудь другой. Но он хороший мастер, не пьющий, работяга. «Если папаша сломал себе шею, — говорил Купо, — так ведь он был пьяница. И в тот день он тоже был пьян в стельку. Я не говорю, что он заслужил такую смерть, но, по крайней мере, это понятно. А я-то ведь был натощак, спокоен, как младенец. Ни капли спиртного не выпил в тот день. И вот я полетел кувырком с крыши только потому, что захотел помахать дочке рукой. Нет, это слишком». Если и существует Бог, то он распоряжается довольно странно. Никогда я с этим не примирюсь. Даже когда он окончательно поправился, у него осталась какая-то глухая обида на свою работу. Что за проклятое ремесло лазит целый день по крыше, как кошка? Нет, буржуа не дураки. Они посылают других на смерть, а сами так трусливы, что нипочем не полезут на лестницу. Сидят себе уютненько у камелька и плевать им на бедноту. Под конец Купо стал даже доказывать, что каждый должен сам крыть свой дом. Да, черт возьми, не хочешь мокнуть, так наладь себе крышу. Это, по крайней мере, будет справедливо. Потом он стал жаловаться, что не выучен никакому другому, более приятному и безопасному ремеслу, например, столярному. Все папаша Купо виноват. У всех отцов это дурацкая привычка – непременно заставлять детей лезть в тот же хомут. Ещё два месяца Купо ковылял на костылях. Сначала он мог только спускаться по лестнице и курить трубочку на пороге. Потом стал доходить до бульвара и сидел там часами, греясь на солнышке. К нему постепенно возвращалась его прежняя веселость. В часы вынужденного безделья он мог теперь в волю благорить и зубоскалить. Но вместе с радостью жизни он начинал находить удовольствие и в самом ничего не делании. Ему нравилось дремать на солнышке – дав полную свободу телу, не напрягая мускулов. Это была как бы постепенная победа Лени. Пользуясь болезнью, она медленно внедрялась в него, расслабляла, пропитывала все его существо. Он возвращался веселый, шутливый, находил жизнь прекрасной и не понимал, почему бы ему всегда не проводить время таким образом. Избавившись, наконец, от костылей, он стал совершать уже более далекие прогулки – и забегал в мастерские повидаться с приятелями. Он останавливался перед строящимися домами и стоял, скрестив руки, посмеиваясь и покачивая головой. Он подшучивал над рабочими, вытягивал свою ногу и показывал на нее: Вот, мол, к чему приводит чрезмерное усердие. Постояв таким образом и позубоскалив над работающими, он отходил успокоенный. Это утоляло его ненависть к своему ремеслу. Конечно, когда-нибудь ему придется снова взяться за работу. Тут уж ничего не поделаешь. Но только он сделает это как можно позже. Да, он здорово поплатился и вовсе не горит желанием снова лазить по крышам. И потом так приятно немножко побездельничать. После завтрака купо нечего было делать, и он обыкновенно заходил к лореле. Они очень жалели его и всячески заманивали к себе. В первые годы женить бы он, под влиянием жервезы, совсем отдалился от них. Теперь они снова забирали его в руки и постоянно подшучивали над тем, что он боится жены. Хорош мужчина, нечего сказать. Но вместе с тем Лореле, как истые хитрецы, проявляли большую осмотрительность и преувеличенно расхваливали и превозносили при нем достоинство прачки. Купо не то чтобы ссорился с женой, но частенько твердил ей, что заловка обожает ее и напрасно Жильвеза так дурно к ним относится. Первая семейная ссора произошла из-за Этьена. Однажды вечером кровельчик вернулся от Лареле. Обед был еще не готов, и дети кричали, прося есть. Тогда Купов вдруг набросился на Этьена и закатил ему две здоровых затрещины. После этого он ворчал еще целый час. Мальчишка вовсе ему не сын. И просто непонятно, как это он еще терпит чужого пащенка в своем доме. Право, он в конце концов вышвырнет Татьяна на улицу. До сих пор Купо относился к нему вполне терпимо. Теперь он стал поговаривать, что этот мальчишка – позор для него. Еще через три дня он начал колотить его походя. То и дело пинал его ногой. Так что ребенок, заслышав шаги отчима на лестнице, убегал к Гуже, где старуха-кружевница освобождала для него краешек стола, чтобы он мог готовить уроки. Жервеза уже давно снова принялась за работу. Теперь ей не было надобности поднимать и ставить на место колпак от часов. Все сбережения были проедены, и ей приходилось наверстывать. Работать за четверых, чтобы прокормить четыре рта. Она одна и кормила всю семью. Если кто-нибудь начинал жалеть ее, она сейчас же заступалась за купо. «Бросьте, пожалуйста!» Он столько выстрадал, что неудивительно, если у него в самом деле немного испортился характер. Но когда он совсем поправится, это пройдет. И когда ей говорили, что Купо выглядит совсем здоровым и мог бы уже взяться за работу, она бурно протестовала. «Нет-нет, еще рано». Она вовсе не хочет, чтобы он снова слег. Она хорошо запомнила наставление доктора. «Она сама не позволяет ему работать». Она каждое утро уговаривает его повременить и не торопиться. Жильвеза даже засовывала потихоньку франк другой в жилетный карман мужа. Купо принимал это как должное, и, чтобы иметь право бездельничать в свое удовольствие, постоянно жаловался на боли в разных местах. Прошло уже полгода, а он все еще не поправился. Теперь, отправляясь полюбоваться, как работают другие, он охотно заходил с товарищами в кабачок пропустить рюмочку. В конце концов, в этих ресторанчиках вовсе неплохо. Можно посидеть, посмеяться. От этого никто не в убытке. Только кривляки кичатся своей трезвостью. Правы были те, кто раньше смеялся над ним. Стаканчик вина никому не повредит. Купо бил себя в грудь кулаком и хвастался, что пьет только вино. Да, одно только вино. Не рюмки водки. Вино удлиняет человеческую жизнь, не опьяняет и не вредит. Случалось, однако, что, прошлявшись целый день из мастерской в мастерскую, из кабачка в кабачок, он возвращался сильно на навеселе. Тогда Жервеза никого не пускала, отговариваясь тем, что у нее ужасно разболелась голова. По правде же говоря, она не хотела, чтобы уже слышали, что вытворяет купо. Однако мало-помалу Жервеза начала грустить. Каждый день она заходила на улицу Гуддор, чтобы поглядеть на свою лавочку. Та все еще сдавалась. Жерве задержала эти прогулки в тайне, стыдясь их, как ребячество недостойного взрослого человека. Лавка просто сводила ее с ума. По ночам, в темноте, она мечтала о ней, лежа с открытыми глазами. И несбыточность этой мечты только увеличивала ее притягательную силу за снова и снова принималась рассчитывать. 250 франков за помещение, полтораста франков на оборудование и устройство, 100 франков про запас, чтобы прожить как-нибудь первые 2-3 недели. Итого самое меньшее – 500 франков. Если она не говорила постоянно об этом вслух, то только чтобы не казалось, будто она жалеет о деньгах, ушедших на лечение купо. Случалось, что она бледнела, поймав себя на неосторожной фразе, выдававшей ее затаенную мечту, словно ловила себя на какой-нибудь дурной мысли. Теперь, чтобы снова скопить такую сумму, надо работать по крайней мере 4-5 лет. Она была в отчаянии, что не может обзавестись прачечной немедленно. Это дало бы ей возможность справиться с хозяйством без помощи купо, а он постепенно привыкал бы работать. Это избавило бы ее от тайного страха, потому что теперь, когда Купо возвращался хмельным, пел и рассказывал о разных уморительных выходках сапога, которого он угостил вином, она часто опасалась за свое будущее. Однажды вечером, когда Жервеза засидела одна, в комнату вошел Гуже. Обычно, застав ее одну, он немедленно исчезал, но на этот раз он остался. Он сидел, курил и смотрел на нее. Он намеревался сказать ей нечто очень важное, но никак не решался приступить к разговору. Он обдумывал, сотни раз переворачивал фразу, но никак не мог придать ей надлежащую форму. Наконец, после долгого молчания, он решился, вынул за рта трубку и разом выпарил. «Жервеза, позвольте мне судить вас деньгами». В эту минуту Жервеза рылась в комоде, отбирая какие-то лоскутки. Она сразу выпрямилась и сильно покраснела. Значит, утром Гуже видел, как она целых 10 минут проторчала перед лавкой. А он смущенно улыбался, как будто сделал какое-то обидное предложение. Жильвеза сразу же отказалась. Она никак не может взять денег, потому что не знает, когда она сумеет их вернуть. Кроме того, ей нужна слишком большая сумма. Гуже, огорченный ее отказом, настаивал. Наконец она спросила. «А как же ваша женитьба? Не могу же я взять у вас деньги, отложенные на свадьбу?» «О, не беспокойтесь», — ответил он краснея в свою очередь, — «я уже не женюсь. Знаете, это... Нет, право мне приятнее одолжить деньги вам». Оба вдруг опустили глаза. Ничего не было сказано, но что-то произошло между ними, неуловимое, нежное. И Жильвеза согласилась. Кузнец уже предупредил мать. Они пошли к ней через площадку. Кружевница сидела, склонившись над работой. Её спокойное лицо было серьезно и немного печально. Она не хотела спорить с сыном, но теперь она уже больше не одобряла проекта жервезы и откровенно объяснила, почему именно. Купо сбился с пути. Купо пропьёт прачечную. Госпожа Гуже не могла простить кровельщику – что он отказался учиться грамоте во время выздоровления. Гуже брался выучить купо, но тот послал его к чёрту, уверяя, что от науки люди чахнут. Это чуть не рассорило их, и с тех пор между ними уже не было прежней близости. Впрочем, заметив умоляющие взгляды своего большого ребенка, госпожа Гуже отнеслась к Жервезе очень ласково. Было решено, что соседка займет у них 500 франков и будет выплачивать по 20 франков в месяц, пока не погасит всего долга. «Скажи, пожалуйста!» «Да кузнец, кажется, не на шутку, приударяет за тобой!» — смеясь закричал Купо, когда Жервеза рассказала ему все это. «О, я совершенно спокоен на этот счет. Малый слишком прост! Конечно, мы отдадим ему деньги!» «Но право! Он мог бы нарваться на прохвостов и остаться с носом!» На следующий день Купо сняли лавку. Жильвеза весь день бегала с Рюнев на Гуддор. Восторг так окривил ее, что она даже не хромала. И соседи, видя, как легко она ходит, говорили, что ей верно сделали операцию.